4-16 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Капитан ФСБ Рыбин Сергей Сергеевич. РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Подмога примчалась к нам по реалиям очень быстро, всего за каких-то полчаса. Это вполне понятно. Вместо спецмашин тут по улицам рассекают спецкареты на конной тяге. А вместо спецсигналов лихие водители-кобылы используют медный рожок, в который они отчаянно дудят и кричат пади. Нашими же тиграми мы до поры до времени не пользуемся. Бережем от смущения умы хрона аборигенов. Да и бензин следует экономить. Однако больше никто на нас не рискнул напасть. Видимо, поле боя с на нем трупами наглядно продемонстрировало, что с пятнистыми так нас прозвали обитатели Санкт-Петербурга образца 1801 года, лучше не связываться. Обозреть место происшествия вместе с паном и двумя нашими орлами приехала глава тайной экспедиции Макаров, который, если честно, здорово нам помог в розыске бандитов, напавших на беднягу Рязанова. Михайлов кратенько доложил ему о происшествии, тот одобрительно покивал, брезгливо посмотрел на трупы и на двух живых задержанных. Со шведом, который так и не успел очухаться разговаривать, было бесполезно. Ему требовалось, как говорили в наше время правоохранители, вытрезвление сном. А вот прекрасная панинка, которую я спас от смерти под копытами, скачущих во весь опор лошадей, напротив, была чересчур активна. Когда Сыч несколько радикальным способом успокоил ее, она на какое-то время притихла, а потом помещенная в здешний автозак снова распсиховалась не на шутку. Мешая русские и польские слова, она стала выкрикивать в наш адрес оскорбления. «Вот и делай людям добро. Вместо благодарности тебя обзовут быдлом и лайдаком и пошлют в дупу». Когда же я намекнул Паненке, что так вести себя недобже, она, злобно сверкнув своими прекрасными глазками, заявила мне, что, дескать, она и не просила ее спасать. «Женская логика», — со вздохом произнес подполковник Михайлов. «Нам ее постичь невозможно. Тем более, что и сами дамы часто не понимают, почему они поступили именно так, а не иначе». Макаров сочувственно покивал головой и отправился с докладом к императору. «Интересно, что он там такого наговорил про нас? Думаю, что, как это обычно бывает, он постарается выставить своих подчиненных главными участниками операции по задержанию особо опасных государственных преступников. Ну, а на нас свалить все грехи. Удивительно, но даже через 200 лет дурные привычки высокого начальства не изменились. Ну а мы тщательно осмотрели трупы застреленных нами террористов. Ничего особо интересного обнаружено не было. Обычный джентльменский набор. Немного денег, ножи, настряпки. У одного нашли колоду карт и игральные кости. Что ж, парень, ты сегодня пошел не с тех козырей, и твоя карта оказалась битой. А потом... Мы направились в Кардегардию, чтобы там провести обыск задержанной нами девицы и допросить ее. Не знаю, пойдет ли она с нами на контакт, но, как говорится, в таких случаях попытка не пытка. А пока с ней следует установить психологический контакт, чтобы она снова не устроила нам истерику со слезами и соплями. Терпеть ненавижу такие вот женские кунштюки. «Как тебя зовут, голубушка?» — участливо спросил я у Паненки. Та снова зло сзыркнула на меня, но, видимо, поняв, что говорить с нами ей все же придется, процедила сквозь зубы. «Барбара. Барбара Каминска». «Красивое имя», — вздохнул Сыч. «Если мне не изменяет память, так звали Барбару Ягеллонку, дочь короля Казимира Ягелончика. Она потом вышла замуж за герцога Саксонии Георга. Жили они счастливо, любили друг друга». Когда Барбара умерла, герцог перестал бриться, за что и получил прозвище «Бородатый». Паненко, которая внимательно слушала Германа, вздрогнула и спросила. «Пан поляк?» «Моя бабушка была полячкой. Она и рассказала мне эту историю». «Так почему пан служит москалям?» — спросила Барбара. «Ведь они самые главные враги нашей речи Посполитой». «Самые главные враги Польши? Это шляхта, которая даже не смогла защитить ее» вступил в разговор Михайлов. «Вспомните закон этой самой Речи Посполитой. Ведь голодранный шляхтич из клиентелы магната мог на сейме крикнуть «не дозволям!» и тем самым похерить любой, пусть даже самый полезный для своей страны закон, одобренный большинством делегатов сейма. А взять бесконечные конфедерации, выборы короля, которому потом благодарные подданные бьют морду. «А вы говорите, мы с Кали вас погубили!» Мой отец воевал за свободу Польши. Гордо тряхнув прелестной головкой произнесла Барбара. Он был в сражении при Масяевицах, рядом с Костюшко. Тогда русские разбили нас. Мой отец вместе с тяжело раненым паном Тадеушем попал в плен. Ну и что же потом произошло с вашим отцом? спросил Сыч. По просьбе кроля Станислава Понятовского фельдмаршал Суворов отпустил его. Отец уехал в Россию, где его взял на службу управляющий имением один помещик. «Тоже поляк». «А Паненко знает, как поступил с Костюшкой император Павел?» – спросил я. «Знаю», – буркнула Барбара. Действительно, вскоре после смерти Екатерины II Костюшка, которого из комендантского дома Петропавловки перевели в мраморный дворец, посетил Павел, пообещавший освободить предводителя польского мятежа. Император предложил Костюшка поступить на российскую военную службу, однако тот отказался». Костюшка подписал присягу на верность с обязательством защищать интересы императора и его наследника Александра Павловича. После принесения присяги он получил свободу. Павел приказал выплатить Костюшко 12 тысяч рублей, казённую стоимость тысячи крепостных душ. «Вот видите», — сказал Герман, — «нынешний император поступил как настоящий рыцарь, и вам грех на него обижаться». Барбара ничего не ответила и уставилась в окно. «Ну вот мы и приехали» произнес подполковник Михайлов. «Прошу всех с вещами на выход». 5-е, 17 мая 1801 года, Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. О лихой перестрелке у Кашина моста было немедленно доложено императору. Павел поутру срочно вызвал к себе меня и подполковника Михайлова. Сразу после вахт-парада мы с Игорем отправились в Михайловский дворец, где предстали перед гневными очами самодержца. «Что скажете, господа?» — пыхтя от возмущения сказал Павел. «Мне все это уже изрядно надоело. В моей столице среди бела дня гремят выстрелы и льется кровь. Вот вы, господин Бодрикеев, что можете сказать в свое оправдание? Видите ли, ваше императорское величество?» Спокойно ответил я. «Нам приходится иметь дело не с кроткими агнцами, а с закоренелыми бандитами и убийцами. И когда те при задержании оказывают вооруженное сопротивление подчиненным подполковника Михайлова, пришлось в свою очередь открыть огонь, дабы защитить себя. Если позволите, мы расскажем вам все подробно, и тогда вы, государь, решите, правы мы были или нет». Павел, немного остыв, кивнул головой, развалился на мягком диване и приготовился слушать. «Ваше императорское величество», — начал Михайлов. «Мы вместе с людьми господина Макарова проделали большую работу по розыску преступников, напавших на Рязанова. Поиск закончился успехом. Нам удалось установить личность одного из них. Мы отправились в дом у Каши моста, чтобы задержать и побеседовать с ним. Задержание прошло тихо и спокойно, а вот потом...» «А что было потом?» — живо поинтересовался император». Он вскочил с дивана и стал рассказывать по своему кабинету. Михайлов усмехнулся и посмотрел на заинтригованного Павла. «Дальше же произошло следующее. Я стал осматривать жилище злоумышленника, рассчитывая найти документы, его изобличающие, или относящиеся к делу улики. И тут передо мной неожиданно явилось небесное создание, можно сказать, ангел воплоти». Павел вскрикнул от неожиданности и от нетерпения топнул ботфортом, желая услышать от Игоря более подробный рассказ. "Да-да, ваше императорское величество. Девица, которая предстала передо мной, была на удивление хороша. Вот посмотрите". Михайлов достал из кармана iPhone, вывел на экран фото задержанной полячки и показал его императору. Павел взглянул, покачал головой и осторожно вернул iPhone под полковнику. "Да, эта мадмоазель действительно прелестна". «Но я так и не понял, как связаны между собой эта красавица и начавшаяся вскоре стрельба». Игорь не спеша убрал в карман айфон и продолжил свой рассказ. «Так вот, государь, эта самая кисейная барышня попыталась меня убить, что ей не удалось сделать по независящим от нее причинам. Мне сразу подумалось, что она приехала в дом, у Кашина моста одна, и по рации предупредил своих людей, чтобы они держали ухо востро. Я оказался прав». На пролетке примчались трое сообщников этой девицы и попытались убить уже ее. — В самом деле? — удивился Павел. — Может быть, они просто хотели ее вызволить? — Именно убить! — вздохнул Михайлов. Пролетка мчалась прямо на девицу. Если бы не Сыч, простите, старший лейтенант Савиных, лошади бы сбили ее с ног и растоптали. — Но Сыч успел оттолкнуть девицу в сторону, да и сам тоже в последний момент выскочил буквально из-под колес пролетки. «Молодец этот самый Сыч!» — воскликнул император. «Передайте, что я выражаю ему свое благоволение. Но вернемся к тем злодеям. Как я слышал, вы их всех убили?» «Да, государь. Они достали пистолеты и приготовились открыть по нам огонь. Но мы оказались проворнее и успели выстрелить раньше». «Хм...» Император задумчиво почесал переносицу. «Мне об этом происшествии доложили несколько иное. Но я, однако, склонен поверить именно вам. Скажу, что вы все сделали правильно, и я благодарю вас, Игорь Викторович. А теперь я попрошу поподробнее рассказать мне о тех, кого вам удалось задержать живыми и невредимыми». «Государь», — вступил в разговор я, — «начну с того шведского моряка». «Сам по себе Гостов Нюстрём не представляет для нас большого интереса. Обычный матрос торгового судна. Дело свое знает, но не более того. Характер же у него скверный. Он вспыльчив и склонен к выпивке. Пьян же он почти всегда. Гораздо интереснее его соучастники, которых мы еще не задержали, и розыском которых сейчас занимается вся полиция Санкт-Петербурга». Со слов «Нюстрёма» его наняли два ранее неизвестных ему человека. Как считает швед, один из них был француз, а вот второй больше смахивал на англичанина. «Странное сочетание», — покачал головой император. «Швед, француз и британец». «Извините, Василий Васильевич, я вас перебил. Продолжайте свой рассказ». «Те двое использовали Нюстрёма исключительно для силовой поддержки». Он должен был схватить под лошадей экипажа, в котором ехал Рязанов. А британец и француз в это время напали на Николая Петровича. Один из них ударил его ножом в грудь, а второй выхватил из рук портфель с документами. Потом нападавшие скрылись на пролетке, кучером который был... «Знаете, кто был кучером той самой пролетки?» Павел отрицательно покачал головой. «Так вот, государь, управлял пролеткой тот самый человек, которого вчера, Игорь Викторович, пристрелили у Кашина моста». Павел удивленно воскликнул и развел руками. «Значит, вы оказались на верном пути, господин подполковник?» — сказал он. «А вы уверены, что это тот самый человек, который участвовал в нападении на беднягу Рязанова?» «Уверен, государь», — кивнул Михайлов. Свидетели опознали в нем того, кто управлял пролеткой во время бандитского нападения на Николая Петровича. «Тогда мне его ничуть не жаль», — произнес Павел. «Продолжайте, Василий Васильевич». Швед, несмотря на свою природную тупость, все же смог сообщить нам много интересного. И теперь люди господина Макарова пытаются найти англичанина и француза. Что же касается задержанной девицы... «Мне она весьма любопытна», — сказал Павел. «Кто она такая и откуда?» «Зовут ее Барбара Каминская. Ей всего 20 лет. Родилась в Польше, где отец ее участвовал в мятеже Костюшка Под Мациевицами пан Каминский попал в плен вместе со своим военачальником и был отправлен в Россию. Как человек грамотный, он быстро нашел себе место, управляющего имением на отошедших российских землях. Дочь свою пан Каминский воспитал в духе ненависти к России и русским. Ему удалось установить связь с единомышленниками, скрывшимися за границей после разгрома польского мятежа. Повзрослевшая Барбара как могла помогала отцу. По его просьбе она выехала в Петербург, чтобы поучаствовать, как ей объяснили, в деле, которое поможет Польше обрести свободу. Мадмуазель Каминская вошла в группу, старший которой, англичанин по имени Джеффри, намеревался похитить одного из тех, кто пробился к трону и заставил императора Павла изменить традиционной дружбе России и Англии. «Заставить императора Павла?» От негодования лицо царя пошло красными пятнами. «Эти мерзавцы смеют надеяться, что я стану прислушиваться к их советам?» «Впрочем, продолжайте, Василий Васильевич. Я вас внимательно слушаю». Джеффри, впрочем, особо ей не доверял. Он просто давал мадмуазель Каминской отдельные поручения, которые она прилежно исполняла. А вот вчера произошла осечка. Правда, британцу доложили о том, что за одним из участников нападения на Рязанова выехали пятнисты. Так злоумышленники окрестили людей подполковника Михайлова, и он срочно отправил Барбару с тремя своими головорезами, чтобы убить Нюстрёма и тем самым оборвать ниточку, которая могла вывести нас на всю банду. Но мы оказались на месте быстрее». «А почему эти изверги пытались убить такую прелестную девицу?» – задумчиво произнёс Павел. «Хотя догадываюсь, они, как вы сказали, тем самым намеревались оборвать эту ниточку». «Как, кстати, сейчас себя чувствует мадемуазель Каминская?» «Поначалу она была в полном расстройстве чувств», — усмехнулся Михайлов. «С ней даже случилась истерика. Но потом она пришла в себя и рассказала все, что знала. Знала она, кстати, не так уж много. Но даже то, что ей стало известно, должно помочь нам изловить этого самого Джеффри с его бандитами». «Ну что ж, Игорь Викторович, в добрый путь». Надеюсь, что вам удастся поймать британца и его гнусную компанию. Надо сделать это как можно быстрее, чтобы ни у кого больше не появилось желания нападать с кенжалами на верных слуг Государевых. Можете идти, но как только у вас появятся новые известия по этому делу, немедленно докладывайте лично мне. 5. 17 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович, РССН у ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. После аудиенции у императора я вместе с Василичем отправился в Кардегардию. «Послушай, Игорь», — спросил мой визави, — «что ты думаешь обо всем этом?» У меня было много предположений о грядущих действиях наших противников, но я решил промолчать. Все же Васильевич лучше меня знал эпоху, в которой мы очутились, и поэтому он мог более точно предугадать будущее, пусть оно теперь и заметно отличается от того, что было в нашей реальности. Именно в таком духе я и ответил Патрикееву. Тот улыбнулся и внимательно посмотрел на меня. «Игорь, а ведь ты ни слова не сказал Павлу о британце, которого ребята Баринова захватили в Ревеле. Я знаю, что при задержании вы его не слабо продырявили». Но наш эскулап Гена Антонов шепнул мне, что ваш пленник пошел на поправку, и с ним можно работать. «Работать-то можно!» — я пожал плечами. «Только знаешь, Василич, беседовать придется с ним в щадящем режиме. Все же он еще окончательно не поправился, и если на него как следует нажать, то придется снова передать Инглиза нашим медикам. А знает он, между прочим, немало». «Ну-ка, ну-ка!» Оживился Патрикеев. «И что же поведал вам этот Джеймс Бонд недоделанный?» День сегодня выдался солнечный весенний Уже вовсю черекали птички, на деревьях появились первые листочки, а над плацем пролетела бабочка-капустница. Мы остановились у памятника Петру Великому работы Растрелли-старшего. «Так вот, Васильич, кажется мне, что мы с британцами еще не раз схлестнемся. Дело в том, что у них существует идея фикс». «Русские рвутся в Индию, чтобы завоевать ее. А ты ведь знаешь, что для них Индия?» Но мне это и без тебя известно. А что ты, Игорь, узнал у пленного британца? И не надо ходить вокруг да около, не бойся, мы тут с тобой одни. Ну, если не считать государя, Петра Алексеевича...» Патрикеев рассмеялся и посмотрел на бронзовую фигуру Петра Первого, восседающего на бронзовом же коне. «Скажу я вот что. Британец сообщил, что нами заинтересовались люди вершащие судьбы Соединенного Королевства. И они не пожалеют ни денег, ни сил, чтобы заполучить кого-нибудь из нас. Или, в крайнем случае, убить нас. Такой вариант они тоже рассматривали». «Даже так?» — покачал головой Патрикеев. «Хотя, зная нравы этих джентльменов, я уже ничему не удивлюсь. Ну, Игорек, и что мы теперь будем делать?» «Я даже не хочу думать о варианте сотрудничества с инглизами. Да и твои ребята тоже вряд ли на это согласятся. Ну а насчет того, что нас будут пытаться убить или похитить, это мы еще посмотрим, кто кого завалит. Пусть Павел даст нам карт-бланш, и мы порвем этих уродов, как Тузик, грелку. Ведь теперь мы не одни». «Теперь рядом с нами люди из девятнадцатого века, для которых мы стали друзьями». «Тогда, Васильич, надо чётко определить, кто чем должен заниматься, и начать переделывать этот мир под себя. Давай, ты займёшься гражданскими лицами, медиками и Ивановыми, со товарищи, а я с Бариновым, служивыми». «Игорь, не забывай, что на мне ещё дела иностранные, мы уже достаточно сдружились с графом Растопченым». «Алексею Иванову я посоветовал бы более плотно начать работать с Кулебиным, а со здешними силовиками придется работать вам с Бариновым. Тем более, что Николай сдружился со многими из них в Ревеле». «Договорились. Только пусть этот разговор останется между нами». «Хорошо». «Так тому и быть», — кивнул Михайлов. «Как я слышал, ты сейчас с Растопченым готовишь рандеву с посланцем Наполеона». «О чем вы там будете с ним говорить, это не по моей части. А вот обеспечение безопасности рандеву, похоже, ляжет на мои плечи. Вы еще не решили, где и когда все произойдет?» «Когда? Чем быстрее, тем лучше. Наполеон торопит, его политика как катание на велосипеде. Пока быстро едешь, движение вполне устойчивое. А как остановишься, начинаешь валиться на бок». «К тому же французские войска в Египте находятся в отчаянном положении». С началом экспедиции в Индию давление на них ослабнет. А где? Понятно, что не в России, не во Франции. Встреча состоится, скорее всего, на нейтральной почве. «Например, в Германии?» — спросил я. Германия в данный момент понятие относительное. Пока она представляет собой некий конгломерат королевств, герцогств, графств и прочих мелких владений, некоторые из которых меньше, чем и менее... «Кое-кого из здешних помещиков. Понятно, что в первую очередь будут рассматриваться кандидатуры государств, которые обладают солидными вооруженными силами и, соответственно, определенной самостоятельностью в проведении внешней политики». «Хм...» — я почесал затылок. «Могу предположить, что в данном случае речь может идти о Пруссии. Великий фриц заставил всю Европу уважать ее». И хотя сейчас в Берлине сидит его внучатый племянник, на Пруссию многие продолжают смотреть с уважением. «Мы тоже хотим предложить французам встретиться в Пруссии», кивнул Патрикеев. «Только не в самом Берлине, а в другом городе, скажем, в Кёнигсберге. Как-никак, это столица Восточной Пруссии. К тому же туда легко, можно попасть и по морю». «Значит, Калининград?» Я улыбнулся и покачал головой. Помнится, в молодости я начинал там свою службу на погранзаставе на границе с Польшей. Мне запомнились до сих пор сохранившиеся развалины на берегах Приголи, следы боев за одну из сильнейших крепостей Третьего рейха. Вспомнился кафедральный собор и могила Иммануила Канта, остатки фортов, построенных в середине XIX века. Слушай, Василич, если местом рандыву назначат Кёнигсберг, то сделай так, чтобы император поручил возглавить охрану нашей миссии мне. Договорились? Договорились. Патрикеев улыбнулся и протянул мне руку. 6-е, 18-е мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Дарья Иванова, русская амазонка. Сегодня с утра Павел Петрович занимался тем, что великий комбинатор Остап Бендер называл материализацией духов и раздачей слонов. То есть награждал тех, кто с триумфом вернулся из Ревеля. В числе удостоенных оказалась и я. Правда, в отличие от наших мужчин, награду мне царь-батюшка вручил кулуарно, в присутствии ограниченного круга лиц. Ведь здесь еще вовсю процветает мужской шовинизм, и дамам вручать боевые награды не принято. А мне вручили именно боевую награду – Орден Святой Анны Третьей степени. Василий Васильевич шипнул мне в момент награждения, что Четвертой степени здесь пока нет, она будет введена лишь в 1815 году. Поскольку Аннинский темляк, знаменитая клюква, тоже пока не был придуман, император вручил мне Аннинское оружие с прикрепленным к Эфесу маленьким симпатичным медальончиком – знаком Ордена Святой Анны Третьей степени. Я с трудом удержалась, чтобы в момент вручения не завизжать от восторга. Это надо же! У меня теперь есть свое настоящее оружие. Шпага с прекрасным клинком, на котором что-то было написано золотом, с позолоченным эфесом и блестящими черными ножнами. И теперь папа не сможет запретить мне ее носить, ведь эта награда вручена мне лично самим государем-императором. Павел, видя мое сияющее, как медный таз лицо, тоже заулыбался и неожиданно подмигнул мне. Что бы это могло значить? Кстати, такая же награда только перед строем была вручена Саше, Бенкендорфу. И это вполне справедливо. Он так же, как и я, участвовал в перестрелке с английскими диверсантами, храбро палил из пистолетов, словом, показал себя с лучшей стороны. Сказать честно, за время нашего путешествия в Ревель он мне даже стал нравиться, хотя сильных чувств я к нему и не испытывала. Пока не испытывала. А потом все бросились меня поздравлять Папа, как всегда, буркнул под нос, что, дескать, не дело девке таскать на поясе шпагу, но все же по его глазам было видно, что он рад и горд за меня. Великая княжна Екатерина Павловна смотрела на меня восхищёнными глазами и с большим трудом сдержалась, чтобы тут же при всех не попросить разрешения подержать в руках мою награду. Мелкие же представители царского семейства, не заморачиваясь этикетом, облепили меня и лапали шпагу, пытаясь вытянуть её из ножен. С большим трудом я удержалась от желания нашлепать их по рукам, чтобы они оставили в покое оружие. Оно, детям, не игрушка. Цесаревич Константин Павлович снизошел до приятельской беседы со мной. Правда, как мне рассказывали, он и до того выделял меня из всех представительниц прекрасного пола, который сей августейший бурбон просто презирал. Ничего, найдется и на него, Жаннета Грузинская, которая быстро обломает великого князя. Примечание. Жанетта Грудинская, вторая марганатическая супруга Константина Павловича, получившая от императора Александра I титул княгини Лович. Конец примечания. «Но со мною Константин вел себя вполне прилично, с большим интересом расспрашивал о том, что произошло в Ревеле. Отметили мы сие событие в Кардегардии». Там были уже все свои, тоже наградами отмеченные. Градусники долго стебались надо мной, предлагая разные варианты замачивания моей шпаги. Ведь награду по старой армейской традиции надо было поместить в емкость со спиртным. И если кресты ордена святого Иоанна Иерусалимского с трудом, но можно было засунуть в чашку, то шпага явно туда не влезала. Вдоволь похохотав вместе с ними, я приземлила своих мучителей, сообщив, что не пью спиртное. Вообще не пью. Из принципа. «Ну что ж, принципы надо уважать», — развел руками подполковник Баринов. «Но ты, Даша, молодец, и я с удовольствием выпью за твое здоровье». Все выпили, а я подняла вместе с мужиками бокал с сельтерской, что-то вроде нашей газировки. На том торжественная часть была окончена. но ну а далее я, как клещ, вцепилась в подполковника, решив ковать железо, пока оно горячо. «Товарищ подполковник!» «Николай Михайлович!» — законючила я голосом мальчика Серёжи из одноимённого фильма. «Возьмите меня в Париж! Я знаю, что вы собираетесь туда ехать для встречи с посланцами Наполеона. Я хорошая и послушная девочка!» Баринов, закусывавший после выпитого стакана вина от моих слов, чуть не поперхнулся куском ветчины. «Кто тебе сказал, что мы собираемся в Париж?» — воскликнул он. «А если и поедем туда, то уж всяко без тебя!» «Слыхала, а от кого не помню!» — нагло соврала я. О скорой встрече с наполеоновским доверенным лицом мне проболтался Бенкендорф, но я не стала его закладывать. «В общем так, Дарья Алексеевна», — строго глядя на меня, произнес Баринов, — «чтобы я больше от тебя об этом не слышал ни слова, не лезь поперёд батьки, в пекло. Если что, нам будет надо от тебя, мы сообщим. Лучше переговори с Рязановым. Ты Юнону я вось видела?» «Помнишь, кого там Караченцев изображал?» «Вот именно того самого Рязанова. Только похож он на настоящего Рязанова, как я, на памяти Ришелье в Одессе. Твой отец говорил, что ты у нас училась в финансово-экономическом университете. Рязанов, между прочим, скоро поедет на Аляску, чтобы там брать под свою руку владения недавно учрежденной российско-американской компании. Ты поднатаскала бы его насчет финансов и экономики». «Отец говорил, что ты училась в своем университете хорошо. Вот твое задание на сегодняшний день. А с парнями Наполеона мы и сами как-нибудь управимся». «Делать нечего. Я смахнула скупую мужскую, горючую девичью слезу, нужное подчеркнуть, и отправилась в наш лазарет, чтобы поближе познакомиться с пока еще не камергером и кавалером Николаем Петровичем Рязановым. Интересно, найдет ли он свою кончиту?» 6-е, 18-е мая 1801 года. Мемель, Пруссия. Чарльз Джон Керри. девятый виконт Фолкландский. А ныне просто Йоханнес Унтермюллер, купец из Хальброна. — Ханс, пить хочется? Давай зайдем вон в ту пивную! — неожиданно послышался голос Анила на самом, что ни на есть немецком языке. Я на секунду не понимающе уставился на своего ирландского спутника. Так фамильярно он со мной никогда не говорил. Но уже через мгновение я понял, что без веской на то причины он вряд ли стал ко мне так обращаться. Да и имя «Ханс», сокращенное от Йоханес, тоже наводило на мысль, что это неспроста. В отличие от Адлера, это заведение было явно классом пониже. Выстроганные длинные деревянные столы, запах дешевого пива и кислой капусты. Но все чисто и аккуратно. Надо отдать хозяевам должное. Место то ли для моряков побогаче, то ли для купцов победнее. В это время дня харчевня практически пустовала, и мы уселись в углу. Там, где рядом, никого не было, и никто нас не мог подслушать. О'нил заказал нам по пиву подбежавшей обслуги, и когда девушка, тряся, полупудовыми грудями удалилась, сказал в полголоса «Все еще на немецком» «Ханс». Я заметил краем глаза, как по соседней улице вели нашего друга Квингли. Именно вели двое людей, которые очень уж были похожи на местных стражей порядка. Они шли по обе стороны от него, а он выглядел весьма растерянным и напуганным. Это могло означать лишь одно. Прусаки узнали о том, что наша эскадра не только не смогла захватить Ревель, но и была в дребезге разгромлена. Только в этом случае они рискнули бы арестовать британского резидента — И, скорее всего, та же участь вскоре постигнет экипаж фрегата «Бланш». Через считанные минуты начнут искать уже нас. Квингли, может, и промолчит, но эта свинья Хэмунд или его спутник наверняка расскажут брусакам о моем присутствии в мемеле. Хорошо еще, что глазастый ирландец сумел вовремя разглядеть опасность. Ведь мы направлялись именно к Квингли. Тот послал запрос резиденту в Кёнигсберг касательно нас, я надеялся получить инструкции насчет моих дальнейших действий. Больше всего мне хотелось немедленно покинуть этот проклятый город, но мы мелкими глотками выцедили пиво, расплатились с девушкой, причем у Нил даже чуть пофлиртовал с ней походкой двух моряков, которым никуда не надо спешить, вышли на улицу. У Нил повернул было в направлении дома фрау Аброшайт, где мы снимали две комнаты, для меня и для обоих ирландцев, «Но я показал глазами на юг. Нам не стоило оставаться в мемеле, а по указанному адресу нас могла подстерегать опасность. Да и если уж бежать, то так, чтобы не вызывать подозрений, ведь «мак Криди» и двух слов по-немецки связать не может. Кстати, о «мак Криди». Жаль его оставлять в пасти у льва, но, увы, придется, как говорят шахматисты, пожертвовать пешкой, чтобы выиграть партию». Да и Онил, несмотря на то, что они сдружились за последнее время, ничего не сказал. Понятливый, ирландская скотина. Или не ирландская. Все-таки то, что сказал Хэммонд, не выходило у меня из головы. Впрочем, этот лже-кэндимэн уже во второй раз спас меня, а будь он чьим-либо агентом, я бы точно стал гостем местного правосудия, причем в достаточно неуютных условиях. Так что нам предстоит долгая дорога в Кёнигсберг, Предпочтительнее, конечно, было бы сесть на дилежанс, но если немцы взялись за нас всерьез, то, скорее всего, уже на станции дежурили сыщики, которые имели при себе бумагу с описанием нашей внешности. Вся надежда была лишь на то, что в дилежанс удастся сесть по дороге. Так и случилось. Мелих в трех от города мы остановили дилежанс, направлявшийся именно в Кёнигсберг, и без проблем доехали до столицы Восточной Пруссии. Сошли мы, не доезжая до центра, Вряд ли нас будут искать здесь, но, как известно, Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Примечание. God helps those who help themselves. Английский эквивалент поговорки «бережёного Бог бережёт». Конец примечания. А оттуда уже пешком мы дошли до старого города, где и поселились у фрау Адамайт, у которой я уже однажды останавливался под фамилией Удольф. Пришлось снова перевоплотиться из Унтермюллера в этого самого Удольфа. «Можешь пока посетить какую-нибудь пивнушку. Я бросил несколько монет ирландцу, зная, что он вернется с самыми свежими новостями и сплетнями, а это нам совсем не помешает. Сам же я отправился в местность, известную как Нойезорге. Примечание «Новая забота», немецкий «Конец примечания». Как ни странно, но именно в этом районе, несмотря на не совсем подходящее название, жила местная аристократия, разбавленная купцами побогаче, на которых титулованные соседи смотрели свысока, но, как правило, не гнушались занимать у них деньги. Некоторые, впрочем, искали другие источники дохода. Одним из таких был Кристоф фон Штегеманн. Отпрыск одного из древнейших родов, который в молодости в дребезги проигрался мне в карты, после чего мы с ним договорились. Я прощаю ему долг, а он будет моим негласным агентом в этом городе. С тех пор он, наплевав на честь дворянина, не только отработал свой долг, но служил нам и далее уже не бесплатно. Но известно об этом было очень и очень немногим. Вот к нему-то я и направился». На дверях стоял незнакомый мне старик Отто, а неизвестный молодой лакей. Увидев меня в наряде небогатого купца, он процедил через губу. — Мы не принимаем уличных торговцев. — Любезный, если ты не скажешь хозяину, что пришел герр фон Мелау, то могу пообещать, что завтра твое место будет вакантно. Дверь захлопнулась, но через три минуты тот же лакей с угодливой рожей ввел меня по коридору. Кристоф услал слугу, затем обнял меня, что мне не принесло никакого удовольствия, и сказал «Виконт, как я рад вас видеть!» «Не забывай, что в этом городе я фон Милау». Про фамилию Удольф я ему говорить понятно не стал. «Где ты остановился?» «В одной своей старой пассии». «Ага, пассии этой лета так под шестьдесят, и она всего лишь моя квартирная хозяйка, но знать ее ему не обязательно». «Тебя ожидали не ранее, чем послезавтра. Ведь записка в мебель ушла лишь вчера». Я промолчал, фон Штегеман продолжил. «Впрочем, не важно. Давай я тебя накормлю, а затем с тобой хочет поговорить один мой гость. Наедине». «Да я и не голоден особо». «Тогда идем». Он провел меня по коридору по комнате, где когда-то жила его супруга. Два года назад она уехала на воды в Карлсбад. Да так и не вернулась». По слухам, она закрутила там роман с каким-то венгерским гусаром, но фон Штегеман, такое у меня сложилось впечатление, не особо по этому поводу горевал. И мне даже пришлось разъяснять ему, что мимолетные связи с чужими женами и дочерьми могут навредить нашему делу. Стены комнаты все еще были обиты дорогими шелковыми обоями с изображением цветов, а на окнах красовались кружевные занавески». Но ни кровати, ни тумбочек, ни других предметов дамского обихода здесь уже не было. Вместо них стоял тяжеловесный стол на резных ножках и четыре неудобных стула. А на самом столе расположился серебряный поднос с графином темной жидкости, двумя хрустальными бокалами и тарелкой с сэндвичами, с ветчиной и сыром. Я поднял пробку графина и осторожно понюхал содержимое. Это был шотландский виски, причем весьма неплохого качества, редкость за пределами родины моих предков. Более того, судя по букету, он был изготовлен в диких горах на севере Каледонии и стоил совсем недешево. Примечание «Каледония» — латинское название Шотландии, конец примечания. Мне фон Штегеман такого никогда не предлагал. Через несколько минут открылась дверь, и в комнату вошел молодой человек, одетый довольно скромно. Его лицо напоминало то ли ящерицу, то ли змею. А редкий для этого времени загар, казалось бы, больше подошел Испанцу или Мавру, но никак не человеку северных кровей. Но я, увидев его, вскочил со стула. Это был никто иной, как сам, сэр Роберт Томас Уилсон, человек в свои 23 года, давно уже ставший легендой среди тех, кого принято именовать «рыцарями шпаги и плаща». Я слышал краем уха о некоторых его похождениях, но не знаю, насколько эти рассказы соответствовали действительности. Достаточно и того, что его, внука торговца шерстью и сына малоизвестного художника, без капли дворянской крови, его величество повелел именовать сэром. Подобное было неслыхано в нарушении всех правил. Я, как правило, презираю новых дворян, тех, кто купил титул баронета или барона, как и тех, кого в награду пожаловали дворянским титулом. Но перед Вильсоном я благоговел». И хоть он был моложе меня и формально не был моим начальником, я был готов выполнить любую его просьбу, точнее приказ. Его загар свидетельствовал о том, что один из ходивших о нем слухов был похож на правду. Рассказывали, что его послали в Египет, чтобы он там всячески препятствовал захвату этой древней земли французами. Так что, судя по всему, Вильсон совсем недавно покинул страну пирамид. Впрочем, времени на раздумья у меня не было, Вильсон улыбнулся мне одними губами – посмотрел на меня взглядом кобры и произнес. «Рад вас видеть, Виконт, в добром здравии». И я рад вас видеть, сэр Роберт. Но, как мне стало известно, вы отбыли в Александрию». «Мне пришлось передать все дела, которыми я занимался в Египте, и срочно ехать в эту проклятую дыру». «А зачем?» «Не спешите, Виконт. В нужное время вы все узнаете, но сначала расскажите, что вас тряслось в Ревеле». Внимательно выслушав мой рассказ, он задумчиво произнес «А вы полностью уверены в своем новом знакомце-ирландце?» «Уверен. Он дважды спас меня от ареста, а может быть и от смерти. К тому же мы его многократно проверяли». «Все равно. Слишком уж много совпадений, во мне кажется?» «Появляется не ниоткуда с истории, которую невозможно проверить. Потом каким-то непонятным образом все рушится в Ревеле. Затем его узнают люди с «Бланш». «Скорее всего, они обознались. Может быть и так. Но все равно случившееся наводит на определенные размышления. И кроме всего прочего, он, по вашим словам, неплохо говорит по-немецки. Именно так. А где, по-вашему, простой ирландский матрос мог так хорошо выучить немецкий язык? Так что надо будет его еще раз проверить. Учитывая то, что нам предстоит сделать, необходимо иметь полную уверенность в людях. Их у нас и так слишком мало. Ведь нужны не только люди, на которых можно положиться». Они должны быть верны Его Величеству и, кроме того, не бросаться в глаза. Тем более никто не должен заподозрить в них англичан. А таких у меня, кроме вас, на данный момент всего двое. Наш хозяин в их число, сами понимаете, не входит. Это-то понятно. А что нужно будет сделать? Из-за чего вся эта спешка? В ближайшее время сюда прибудут личные посланники Наполеона и Павла. Эти два имени Вильсон произнес с плохо скрываемым отвращением. «От французов будет некто дюрок». «Я кое-что слышал про него. Это не самый легкий противник». Сэр Роберт кивнул и продолжил. «Кто будет от русских, нам пока неизвестно. Но намного важнее другое. По нашим сведениям, в числе их может оказаться один из тех непонятно откуда появившихся людей, с которыми нашим людям в Лондоне не терпится познакомиться. И нам необходимо расстроить эту встречу? Именно так». Но когда я узнал про этих новых русских, мне показалось, что не менее важно будет привести одного из них в Лондон. А как насчет других? Дюрока, главного русского и их людей? Но ну, это как получится. По возможности без большой крови это может привести к нежелательным последствиям. А если не получится? Вы имеете в виду, что они могут погибнуть? Если это и произойдет, то все должно быть похоже на несчастный случай. Чтобы никто не смог в этом заподозрить не лично нас, «Не нашу старую добрую Англию!» Он немного помолчал, затем вынул стеклянную пробку из графина. «Милтаун, если я не ошибаюсь!» Примечание. «Это виски существует и поныне, но теперь называется «стратайло».» Конец примечания. «Виски достойный того, чтобы его пить за здоровье короля». И он разлил его по рюмкам и провозгласил. «Здоровье его величества!» Виски действительно оказался божественным. Я было потянулся за графином, но сэр Роберт посмотрел на меня и сказал: "Виконт, давайте сначала обсудим наши планы. Выпить мы всегда успеем".